Так кончают с собой, когда режут вены у запястья. А не все равно, где вени быть перерезаны, у запястья или у виска. Елена сообразила, надо, чтобы ее кто-то увидел. Она вышла за калитку. В то время проходила соседка Нина Александровна, в 84-х лет. Она жила здесь летом со своей старшей сестрой, сестрички-долгожительницы. «Вызовите мне...» Скорую помощь. Тихо прошлись тело Елена слава богу. Нина Александровна не была глухой. Кричать бы Елена не смогла, что с вами? Удивилась соседка, увидев неестественно раздутую щёку, велечиной маленькую подушку скорую. Повторила Елена. В этот момент у неё лопнул шов на коже, и часть крови рухнула на плечо. стало легче. Но очень страшно от какого количества собственной крови. Соседка остолбенела, не могла двинуться с места. "Идите", проговорила Елена. "Да-да, я сейчас дойду до конторы и позвоню. Если бы Нина Александровна могла бегать, то она бы побежала". Но она могла только идти медленно, как гусь. Она двинулась к конторе, но вспомнила, что сестра ее ждет к обеду. Она решила прежде предупредить сестру, а потом уж отправиться в контору, которая находилась на расстоянии в полтора километра при въезде в поселок. Нина Александровна страдала ишемией сердца и артрозом коленного сустава. Идти было тяжело, но она все же дошла и позвонила и растолковала сердце. куда ехать, где свернуть и какой номер дома. Скорая прибыла через 2 часа. Елена была жива, но лицо имело цвет снятого молока. Волосы слиплись скользкой коркой, плечо и грудь в крови, будто её убивали. Врач крепкой мужик лет 50 решил, что у неё пробита сонная артерия. Лежайте, приказал он. Не двигайтесь. Вы можете умереть. Он взял полотенце и стал заматывать, чтобы пережать сосуды. Кто это вас, спросил врачник. Кто? Я недавно делала пластическую операцию. Зачем? Чтобы хорошо выглядеть. Будете хорошо выглядеть в гробу. буркнул врач. Вошёл санитар. Они уложили Елену на носилки и перенесли в машину. И больше не было страшно. Она понимала, что её спасут. Сознание немножко путалось, но было при ней, только бы не потерять сознание, подумала Елена и куда-то провалилась. Очнулась на операционном столе. Над ней стоял врач, но не из скорой помощи, а другой, молодой, мускулистый, с серыми глазами. Они о чём-то переговаривались с медицинской сестрой. Полотенце сняли, с головы горячая кровь изливалась редкими толчками. Зашейте мне сосуд, проговорила Елена. Проплачивать будете? спросил врач. Что? проплачивать. Не поняла Елена. Всё, бинты, манипуляции, я же умираю. Слабо удивилась Елена. Финансирование нулевое, объяснил врач. У нас ничего нет. Но руки у вас есть. А что руки? Всё стоит денег? У меня кошелёк в сумке. Я не знаю, сколько там. Возьмите всё. Я в кошелёк не полезу. — сказал врач, обращаясь к медицинской сестре. — Посмотри ты! — Я тоже не полезу! — отказалась сестра. Елена заплакала в первый раз. Она поняла, что ее ничто не спасет. Последняя кровь уходит из нее, а у этих двоих нет совести. Им плевать, умрет она или нет. Им важны только деньги. Большая часть её жизни пришлась на советский период, и там, в совке её бы спасли. Там всё работало. Работала система, и были бинты и совесть. А сейчас система рухнула, и вместе с ней рухнула мораль. Если человек верил в Бога, то ориентировался на заповеди. А если нет, как этот врач. Значит, никаких ориентиров и придётся умирать. Слеза пошла к иску, вымывая себе дорожку. И в это время отворилась дверь и вбежал Серёжа. Видимо, Нина Александровна позвонила не только в скорую помощь, но и Елене домой, сообщила маме, а мама Серёже и вот он здесь. Через минуту появилась капельница, хирургическая медсестра в голубом халате, а мускулистый хирург мыл руки для операции. Серёжа всё проплатил в твёрдой валюте. Он был новый, русский, молодой и богатый. Через месяц Елена собирала клубнику Виктория в плетёный туесок. Ягоды, одна к одной Запах несравненный. Ничто в природе не пахнет так, как земляника и клубника. В этом запахе игорович, и солнечный жар, и аромат земли. Описать невозможно, нечего и стараться. Елена понюхала, потом поела, чтобы восстановить гемоглобин, потом помазала лицо. Через полчаса Смыла маску, все швы затянулись и привыкли к новому натяжению. Лицо было гладким, глаза сияли синим. Из глубины зеркала на нее смотрела молодая женщина лет тридцати, не больше. Ей тридцать, Сереже тридцать один. Нормальная разница. Фигура у Елены всегда была идеальной, ни убавить, ни прибавить, а теперь лицо гладенькое, как яичко. Насколько ей хватит такого лица? Плет на 10, а там можно опять подтянуть. О том, что она чуть не умерла как-то забылось. Было и прошло. Могли ли что бывать?